Глава 3 Последний король. Часть 1 Группа скверно выглядящих чиновников из Управления внутренних дел собралась в кабинете возле массивных стопок документов. На их лица было трудно смотреть, а причиной тому послужила возросшая нагрузка. Еще причиной их измотанности стал наваливающийся на них стресс от осознания опасного состояния королевства. Занак потряс правой рукой. подписавший уже так много бумаг, что она начала болеть и размял плечи, при этом он мог расслышать треск в своем теле. Казалось, что его тело отчаянно жаждало немного отдохнуть, как и у всех собравшихся здесь. И хотя он хотел бы сделать перерыв прямо сейчас, но, к сожалению, перенаправляемый в этот кабинет объем работы не подавал никаких признаков спада и лишь увеличивался. Учитывая данные обстоятельства, ему следовало либо собрать побольше рабочих рук, либо распределить эту работу среди остальных. К несчастью, не оставалось никого, кому бы Занак мог перепоручить свою работу. Если кто-то и мог занять место Занака, то только другой член королевской семьи. У Занака были свои причины не просить помощи у отца и Иренер. Правда заключалась в том, что он получил бы помощь, но просто не мог за ней обратиться. Занак вновь поднял перо, просмотрел документ перед собой, подписал его и поставил печать. Когда эта рутинная процедура повторилась 8 раз, раздался стук в дверь. Вздохи множества чиновников наполнили комнату, должно быть вновь принесли еще кипу документов. Один толстый чиновник встал с неестественным вздохом, похожим на свиной визг, и пошел к двери в черепашьем темпе. Его движения выглядели настолько вялыми, что можно было поразмыслить о его вере в то, что чем медленнее он будет двигаться, тем меньше ему придется работать. За дверью стоял рыцарь. «Ужасно извиняюсь, что потревожил вас в столь трудный час, но госпожа Реннер ищет встречи с его высочеством». Это оказалось не тем, что он ожидал, но все же не менее проблемным делом. «Я занят, так что нет, пусть обратится ко мне за ужином, если есть, есть что сказать». С того времени, как не стало его брата, Занак и его семья старались как можно чаще собираться за столом все вместе. Последние несколько дней стали исключением. Рейнер, вероятно, уже некоторое время ела в одиночестве. Хотя едва ли она чувствовала себя одиноко. Сейчас, когда во дворце не хватало горничных, она, возможно, была в лучшем настроении, поскольку могла проводить время за столом в компании Клайма и Брейна. По крайней мере, сейчас она была счастливее, чем когда она делила стол с Занаком и их отцом. «Да, ваше высочество!» Рыцарь закрыл двери и вышел. Но Занак знал, что Реннер отнюдь не примет это оправдание. Занак прекратил писать и приказал чиновнику, который заковылял обратно на свое место, подождать. Не прошло и минуты, как в двери вновь постучали. И опять за ней стоял тот же рыцарь с тем же сообщением. «Я очень извиняюсь, ваше высочество. Принцесса, она сказала... Если вы не хотите, чтобы она начала распространять некоторые слухи, правдивые или не очень...» то вам стоит с ней встретиться немедленно». «Она что, и правда угрожает ему?» Зонак криво улыбнулся. «Хотя он не думал, что его сестра по-настоящему сделает то, о чем заявила. Если уж она готова угрожать ему, то стоит выслушать, что она скажет. Если и правда поползут слухи, нет сомнений, что его нагрузка только возрастет. Впрочем, ему просто следует притвориться, словно он делает это против своей воли». «Понял. Пригласите Реннер войти. Но только ее одну. те двое пускай просто подождут в соседней комнате». «Да, ваше высочество». По незамедлительному ответу рыцаря, Занок мог заключить, что его предсказания верны, и те двое таскались за ней. Брейн был лучшим воином королевства, не имеющим себе равным по силе. Клайм также был значительно сильнее обычного воина. Реннер крайне редко покидала дворец, и позволять этим двоим исполнять роли ее телохранителей казалось пустой тратой талантов. Тем не менее, Они не числились непосредственно на службе при дворце, а вместо этого являлись прямыми подчиненными Реннер, которым она сама и платила, так что Занак не высказывался об их назначении. После того, как рыцарь закрыл дверь, Занак повернулся к все еще трудившимся в комнате чиновникам и сказал «Вы все слушайте, моя сестра скоро прибудет. Что же с ней поделать? Радуйтесь, и по вам дарован перерыв». На три часа с этого момента. отдохните и возвращайтесь с новыми силами». Чиновники улыбнулись натяжкой, и тяжелые поступи, условно зомби, побрели прочь. Вскоре принцесса Реннер вошла в комнату. Ее настроение было прямо противоположным ушедшим чиновникам. На ее лице сияла лучезарная улыбка. «Дорогой брат, простите, если лезвание в свое дело, но эти чиновники из Управления внутренних дел могли бы работать намного продуктивней, если бы вы дали им хорошо отдохнуть». Люди чаще совершают ошибки, когда они устали. Кстати говоря, дорогой брат, как ваше самочувствие? Занак потер свой покрытый щетиной подбородок. Он работал ничуть не меньше этих чиновников, так что он, естественно, выглядел столь же утомленным. Ему действительно хотелось бы отдохнуть, но от него зависело слишком много дел, как от их начальника. Честно говоря, я начинаю думать, что нам стоит нанять кого-то, способного подделать мою подпись. «У нас был некто, умевший имитировать подпись отца. Привезти ли мне его?» Реннер безмолвно уставилась на Занака. Он понимал смысл его вопроса, но стоило убедиться. «О чем это ты?» «Наш отец все еще здоров?» Занак кисло улыбнулся. «Эй-эй, думаешь, я планирую убийство нашего отца? В такое-то время?» Отец тут чувствовал себя не слишком хорошо. Сейчас он отдыхает в своей комнате. Я сомневаюсь что ему удастся хорошо отдохнуть... если ему станут напоминать о его обязанностях короля. Вот почему тебе, принцессе, не следует тревожить его сейчас. Мне очень жаль». Теперь и на лице Ренер вспыхнула похожая улыбка. Заметив это, он убедился, что она все поняла. «Дорогой брат, пожалуйста, избавьте наши отношения от подобной лжи. В отсутствии солдат Маркиза Рейвена вы обладаете вполне достаточными силами, чтобы взять отца под наблюдение. Министры внутренних и военных дел уже встали на вашу сторону». А что собирается делать отец? Он все еще хочет вести переговоры с колдовским королевством. Из-за этого Занаку пришлось принять роль регента короля и работать на износ, чтобы позаботиться обо всем остальном. С того времени, как он запер отца, ему пришлось взять всю трудную работу в собственные руки. Если даже при сложившихся обстоятельствах он обратится за помощью к отцу, он действительно окажется самым жалким из людей в истории. Но я понимаю ход мысли нашего отца, В конце концов, он стал свидетелем того, как на поле боя в одно мгновение было уничтожено 200 тысяч солдат. Кроме того, он потерял Газефа Стронова и своего собственного сына. Занак не стал озвучивать эту мысль, лишь проворчал про себя в сердцах. Я понимаю, что решившись это дело посредством дипломатии, то число жертв будет сведено к минимуму. Но дела уже дошли до той стадии, когда разрешить это дипломатически более невозможно. Занак достал огромный лист бумаги и развернул его на столе. То был не обычный грубый пергамент, а тонкая и белая дорогостоящая бумага. На ней предстала полная карта королевства, созданная при помощи заклинания копирования. Взгляни, здесь города королевства, которые уже захвачены королем-заклинателем. Многочисленные отметки x усеивали север и восток королевства. Более половины городов оказались помечены. Кто-то, хорошо разбирающийся в географии, по одним только размерам этих городов мог понять, что они служили домом для большого количества людей, а кто-то, достаточно умный, уже бы смекнул, что если бы карта включала деревни, число крестиков на ней многократно возросло бы. Занак провел черту пальцем по карте. Хоть нам казалось, что колдовское королевство не предпринимало ничего с момента начала войны, но на самом деле они вторглись на север. Реннер указала на страну, над которой остановился парец Занака, «Это для того, чтобы оказать давление на наших соседей, таких как Совет Агрант, с целью пресечь отправку любых подкреплений сюда, верно?» «Верно. Мы считали, что раз они вообще не предпринимают никаких действий, то их объявление войны – это просто пустая угроза. И пока наш наивный отец пытался добиться переговоров, дела дошли до того, что мы имеем сейчас. Города были разрушены, а жители убиты». Занак заскрипел зубами так, что было слышно. Какое варварство, абсолютно непростительно. Те, кто могли стерпеть подобное, недостойны зваться королевскими особами. Значит, колдовское королевство не намерено выходить с нами на контакт. Наверняка они планируют нечто беспрецедентное, верно? Ты права, то, что произойдет дальше, еще более открытый акт агрессии, скорее всего. Занак кивнул головой. Вот почему он был занят написанием писем с призывом к оружию, намереваясь отправить его каждому дворянину в стране. «Скажи, сестра моя, ответь, используя весь свой несравненный интеллект, почему мы не заметили вторжения колдовского королевства, почему до нас не доходило ни крупицы информации о вторжении, пока северный город Эна-Юль не отразил вражескую атаку?» Когда колдовское королевство осаждало город, можно сказать, что ни единой души не щадили в последующей резне. Однако сделать так, чтобы никаких утечек не произошло, практически невозможно. В конце концов, торговцы и путешественники передвигаются даже в военное время. Что они сделали, чтобы заткнуть все рты? Имело ли место некое заклинание короля-заклинателя? «Дорогой брат, вы тоже ощутили, чем это пахнет, да?» «Колдовское королевство блокировало все наши источники информации». на да, ты тоже так думаешь. Но если исходить из этого...» то отметкам на карте также нельзя доверять. Если это не какой-то трюк колдовского королевства, то объяснить происходящее становилось намного проще. Вероятно, в королевстве появился предатель. Основная возможность заключалась в том, что несколько чиновников из Управления внутренних дел были предателями и отправляли ложные сведения. С другой стороны, есть вероятность, что некоторые дворяне из королевства переметнулись на сторону колдовского королевства и отправляли ложные отчеты. Палец Занака продолжал следовать за линиями на карте. Он задумался, кто из дворян, способных манипулировать столь массивным объемом информации, мог быть предателем. Палец Занака остановился на городе и он подвинул палец в сторону, чтобы не загораживать. «Ох, сестра моя, ты ведь уже наверняка догадалась, кто из дворян предал нас».